В секреты уходили на весь день, от темна до темна. Плужников хотел знать о противнике все, что мог, прежде чем переходить к боевым действиям. Федорчук ушел на рассвете. Не вернулся ни вечером, ни ночью, и, обеспокоенный Плужников, решил искать не весь куда сгинувшего старшего сержанта. — Автомат оставь, — сказал он Волкову, — возьми карабин. Сам он шел с автоматом. Но именно в эту вылазку впервые приказал напарнику взять карабин. Он не верил ни в какие предчувствия, но приказал так и не пожалел потом, хотя ползать с винтовкой было неудобно, и Плужников все время шипел на покорного Волкова, чтобы он не брякал и не высовывал ее, где попало. Но сердился Плужников совсем не из-за винтовки, а из-за того, что никаких следов старшего сержанта Федорчука им так и не удалось обнаружить. «Светало!» Когда они проникли в полуразрушенную башню над терраспольскими воротами. Судя по прежним наблюдениям, немцы избегали на нее подниматься, и Плужников рассчитывал спокойно оглядеться с высоты и, может быть, где-нибудь дообнаружить да старшего сержанта живого, раненого или мертвого, но обнаружить и успокоиться, потому что неизвестность была хуже всего. Приказав Волкову держать под наблюдением противоположный берег и мост через бук, Плужников тщательно осматривал изрытый воронками крепостной двор. В нем по-прежнему валялось множество неубранных трупов, и Плужников подолку всматривался в каждый, пытаясь издалека определить, не Федорчук ли это. Но Федорчука пока нигде не было видно, и трупы были старыми, уже заметно тронутыми тлением. НЕМЦЫ Волков выдохнул это слово так тихо, что Плужников понял его лишь потому, что сам все время ждал этих немцев. Он осторожно перебрался на другую сторону и выглянул. Немцы, человек десять, стояли на противоположном берегу, у моста. Стояли свободно, галдели, смеялись, размахивали руками, глядя куда-то на этот берег. Плужников вытянул шею, скосил глаза, заглянул вниз, почти под корень башни, и увидел то, о чем думал и что так боялся увидеть. От башни к немцам по мосту шел Федорчук. Шел, подняв руки, и белые марлевые тряпочки колыхались в его кулаках в такт грузным, уверенным шагам. Он шел в плен так спокойно, так обдуманно и неторопливо, словно возвращался домой после тяжелой и нудной работы. Все его существо излучало такую преданную готовность служить, что немцы без слов поняли его и ждали с шуточками и смехом и винтовки их мерно висели за плечами. — Товарищ Федорчук, — удивленно сказал Волков. — Товарищ старший сержант. — Товарищ? Плужников, не глядя, требовательно протянул руку. — Винтовку. Волков привычно засуетился, но замер вдруг. И глотнул гулка. Зачем? — Винтовку, живо! Федорчук уже подходил к немцам, и Плужников торопился, Он хорошо стрелял, но именно сейчас, когда никак нельзя было промахиваться, он чересчур резко рванул спуск. Чересчур резко, потому что Федорчук уже миновал мост, и до немцев ему оставалось четыре шага. Пуля ударила в землю позади старшего сержанта. То ли немцы не слыхали одиночного выстрела, то ли просто не обратили на него внимания, но поведение их не изменилось. А для Федорчука этот прогремевший за спиной выстрел — был его выстрелом, выстрелом, которого ждала его широкая и вмиг вдруг взмокшая спина, туго обтянутая гимнастеркой. Услышав его, он прыгнул в сторону, упал, на четвереньках кинулся к немцам, а немцы, гагачая, веселясь, пятились от него, а он то припадал к земле, то метался, то полз, то поднимался на колени и тянул к немцам руки с зажатыми в кулаках белыми марлевыми тряпками. Вторая пуля нашла его на коленях. Он сунулся вперед, он еще корчился, еще полз, еще кричал, что-то дикое и непонятно. И немцы еще ничего не успели понять, еще хохотали, потешаясь над здоровенным мужиком, которому так хотелось жить. Никто ничего не успел сообразить, потому что три следующих выстрела Плужников сделал, как на училищных соревнованиях по скоростной стрельбе. Немцы открыли беспорядочный ответный огонь, когда Плужников и растерянные Волков уже были внизу в пустых разрушенных казематах. Где-то над головой взорвалось несколько мин. Волков попытался было забиться в щель, но Плужников поднял его, и они снова куда-то бежали, падали,